Глава 45. Антикварщики. Наружка уложила предприимчивую супружескую пару в адрес их проживания. Теперь они за этой массивной металлической дверью, как в банковском сейфе. И у них правило не открывать никому незнакомому. И как теперь их выковыривать? Ломать дверь? Кричать «Откройте, милиция!» Не откроют же. Я предлагаю. Квартира на сигнализации. Предупреждаем его. Стучим в дверь, представляемся бойцами в неведомственной охраны. Якобы сработала сигнализация. Жулики ВОВО звонят, им подтверждают. Они распахивают дверь, ну и. Берем в отделе в неведомственной охраны сотрудников в полном оснащении, чтобы маячил перед глазком двери. Видеокамер, слава богу, перед дверью нет. С этими камерами мы уже однажды прокололись. Изображали идиотов, названивая в дверь квартиры Откройте, это соседи, вы нас затопили. А в это время грузинские воры, глядя на нас в экран, обхахатывались и сбрасывали на нижний балкон ворованное золото. После переговоров и прозвонов жулики убеждаются, что действительно сработал сигнал. Дверь открывается. Сотрудник УВО тут же отпрыгивает в сторону. «Спецназ вперед! Я за ним!» Крик, отчаянные вопли. На входе распласталась двухметровая упитанная туша. Это главный жулик. Лежит и не возбухает. В комнате Собравец вдавливает в ковер вполне симпотную тетку, ласково приговаривая «Лежать, сука! Ты что творишь?» В общем, встретил искусствоведшую опергруппу с травматом оса перевес. Слава тебе, господи, у Кости таких задержаний были сотни. И сориентировался он в ситуации моментально. Не стал палить, а просто выбил оружие из рук и свалил дуру на пол. А вообще, оса, еще усиленная вещь опасная. Порой бьет не хуже пистолета. Ладно, тут теперь обыск, а у нас еще дел куча. Нам Диму быка брать надо, а вот с ним могли быть проблемы. Тогда как раз очередная повышенная террористическая опасность в Москве была объявлена. Все силы оперативно-поискового бюро оттянули на возможных террористов и их пособников. Так что прикрутить хвост мы смогли только Преображенским». А Дима-бык у нас остался без присмотра. Но, насколько мы знали, планов по поездкам у него никаких. А значит, он наслаждается жизнью в подмосковном элитном охраняемом поселке, где у него солидный дом. После задержания его подельников туда же метнулась наружка. Теперь и мы следуем с собром туда. Наших разведчиков срисовываем на подъезде к поселку. Стоит их белая иномарка. Скучают в ней ребята». Информируют, что не понимают, есть ли кто-то дома. Только издалека могут смотреть. В сам поселок разведчик проник через забор. Прошелся, но ничего не срисовал и быстро умотал, чтобы не расшифроваться. Из поселка доносятся звуки пилы, стуки. Там ударно вкалывают толпы гастарбайтеров, возводя монументальные замки для богатых жирных котов. «Ну что, надо двигать на территорию, присмотреться там» предварительно провести разведку а как проникнуть туда не скажешь же охране что пришли с обыском тут же информация утечет поэтому начинаем играть в игрушки подходим к домику с охраной напуская на себя нереальную важность машу удостоверением старшего сюда через некоторое время появляется начальник охраны поселка глядит на нас опасливо но упрямо «Мы из миграционки. У вас тут целый батальон незаконных гастарбайтеров работает. Пойдем проверять». Начальник охраны клюет носом в мое удостоверение. Как-то пропускает мимо сознания, что там написано «старший опер по УВД полковник». Мысли его заняты другим. Он в печали, поскольку по опыту знает, как порой фатально заканчивается общение с миграционной службой. Особенно, когда в зоне твоей ответственности дислоцируется батальон незаконных мигрантов Тут Юрка подскакивает Вон, машина пошла из поселка, там наш бык Бежим к своей машине, даем по газам И вот впереди засекаем мятый коричневый форт За рулем лысый водитель, по виду, ну, точно Дима бык Правда, машина для него какая-то посредственная и даже убогая Но у него этого транспорта, как у Фантомаса, на все вкусы и случаи жизни. Крутимся по каким-то глухим подмосковным поселкам. Тут коричневый форд останавливается во дворе, замкнутом стандартными советскими девятиэтажками. «Захват!» — командует по рации Юрка. Собравцы выскакивают из своей машины, выбалакивают из форда двух человек, в которых наблюдается что-то явно кавказское. Ноги шире плеч, морды в капот». Клиенты не сопротивляются, но начинают дико качать права. «Произвол! Что творите, мы жаловаться будем!» Костя кавказца незатейливо сообщает. «Еще раз квакнешь, и я тебя урою!» И ведь правда уроет. Как к кавказцам у него отношение предвзятое. Насмотрелся на террористов в горах Кавказа. Знает, что те творят и чего от них ждать. И этот опыт расширил на всех кавказцев. И винить его в этом вряд ли можно. Мы присматриваемся к клиентам и с ужасом понимаем, что перепутали. Водитель в черной кожаной куртке со стороны вылитый Дима Бык, а присмотришься так и не он вовсе. И документики у него другие. А долговязый кавказец в шикарном плаще между тем не успокаивается и кидает все новые козыри. Кричит, что он помощник одного очень известного депутата и что нам за произвол всем кранты — Тут Костя начинает вскипать, как пригретый котел, И я понимаю, сейчас будет мешок дроблённых костей и море крови. Да и без этого хлопот не оберешься. Долговязый действительно имеет на кармане удостоверение помощника депутата. И по лицу видно, что намерен на нас писать и писать, пока чернил не закончатся. А они не закончатся никогда. Надо как-то ситуацию утрясать, а как... Клин клином вышибают, а стресс — еще большим стрессом. Подскакиваю к долговязому и ору. «Куда ствол сбросил, сука?» Он издает изумленное бульканье. «К -к -к «Какой ствол?» Начинает даже заикаться. Мир у него рушится. Только что был обычный полицейский беспредел. Вещь неприятная, но преодолимая. А здесь уже мокрая статья корячится. «Ты за что Гиви маленького завалил?» «К «Какого Гиви?» На МКАДе завалили грузинского вора. Вашу машину на этом месте видели. Это не мы. Тут Юрка включается в игру, берет телефон. С кем-то о чем-то говорит. Качает головой. Нет, это другая машина. А, говорю. Ну тогда все в порядке, граждане. Отпускаем вас. На лицах бедолаг такое облегчение. Только что статья об умышленном убийстве светила всеми цветами радуги. «Конечно, не виноваты они, но в камеру сунут, и объясняйся там. И вдруг свобода. Права тут же качать перестают». «Да мы понимаем, такая работа. Не в обиде. Заходите в гости, напоим, накормим». «Как-нибудь позже. Уже мирно говорю. Извините за доставленные неудобства, и до свидания. Работа не ждет. А бык все же от нас свинтил. Его не было дома». Какой-то доброжелатель из Следственного комитета МВД предупредил, что брать придут. Тогда Дима ночью ломанулся в аэропорт. Виза шенгенская открыта. Свалил в Европу, оттуда в родную ему Грузию, где у него все схвачено и все заплачено. Сейчас сидит там, пользуясь, что грузины не выдают нам жуликов. Приглашает экспертов из Москвы. Они ему снова делают заключение на фальшаки 19 века. Но поскольку антикварный отдел в углорозыске упразднили, то дело до этих афер на миллионы долларов нет никому. У СОБРовцев в будущем все сложится отлично. Костю со временем назначат заместителем начальника управления Росгвардии в одном из регионов. Так там он даже оркестр заставил рукопашкой заниматься и кроссы бегать. Привыкший к войне, громким делам, уничтожению террористов, задержанию крупных мафиози, Оказавшись на периферии, Костя было затасковал. Ведь на совещаниях у руководства ныне речь идет о борьбе с какими-то кражами комбикорма, пресечении мелких хулиганств. Да, размах не тот. Это непривычная международная преступность и терроризм. А потом задумался, скорректировал мировоззрение. Ведь для простого человека кража у него мотоцикла или коровы порой важнее, чем мафиозные разборки в Москве. «А система должна работать именно на благо таких вот простых людей». И его напарник помыкался и пристроился в итоге оперативником в ГУУР. «Есть люди войны, которые не могут уйти от этой самой войны, и всегда притягивают ее. В нашей конторе стреляли редко, да и то больше в воздух. А пришедший к нам собравец тут же при задержании нарвался на отпетого бандита, который сдаваться не собирался» и понадеялся завалить хоть одного полицая. Сработали наработанные рефлексы, и перестрелил собравец бандита. Нажал на спусковой крючок раньше. «Мастерство не пропьешь».